145. Гуру Как не бывает одинаковых листьев даже на одном дереве, так не бывает и одинаковых гороскопов. Во-первых, потому что ничто в природе не повторяется. Во-вторых, действие лучей звезд и светил зависит от того, под каким углом падают они на свет чувствительную и совершенно чистую оболочку новорожденного именно в момент его рождения. Редко бывает, чтобы в одном месте в один момент родились двое детей, разве что близнецы. Но известны случаи, когда близнецы умирали в одно время или заболевали одновременно. В-третьих, звезды побуждают, но не контролируют. То есть свободная воля человека вносит свой корректив в карту гороскопа и до известной степени направляет течение жизни. Строение тела, Рост, цвет волос или глаз изменить нельзя, но распорядиться тем, что человек получил в виде оболочек, в которых он живет, можно.